В дни воцарения Бориса близко распахнула ворота, провожая в путь послов к соседним властелинам, передать заверение в почтении к ним нового болгарского хана. В поручениях послам проглядывали и тщеславие, и самодовольная гордость, и уверенность в своих силах. По разным дорогам разъехались посланцы, возобновить договор с Германским королевством, понять замыслы правителей Моравского государства и венгерских королей. Молодой властелин жил ожиданием, но его мечты были слишком воздушными, оторванными от суровой реальности. Согласно старому закону предков, он мог стать женихом для дочери кого-нибудь из соседних правителей, несмотря на то, что был женат. Борис, не раз осуждавший старые порядки, теперь оказался не в силах пойти против них. Истолковав молчание Бориса как согласие с этим законом предков Послы старались всюду прославлять его, завоевывать ему друзей, добиваться его признания. Людовик немецкий, однако, под разными предлогами, отказывался их принять. Его придворные всякий раз убеждали послов, будто повелитель занят. Государственными делами, церковными распрями, спорами между маркграфами И лишь в самые горячие дни Большого церковного собора в Майнце в шумной толпе епископов и аббатов восточной франции баварии и саксонии людовик изволил выслушать послов но не дал им никакого иного ответа кроме обязательных благих пожеланий здоровья и долгих лет жизни новому болгарскому хану массу золота истратили на посольство в германию но борис разгневался не из за золота его взбесило неуважение на что надеяться людовик немецкий «На внутренние раздоры в Плиске? На бунты? А может, он собирает войско для нападения?» И тогда Борис сгоряча обратился к Ростиславу Моравскому и сделал это не только из-за нанесенной ему обиды, но и из-за давней внутренней симпатии к славянам. В то время Ростислав воевал с Людовиком, и болгарская помощь оказалась ко времени, как весенний дождь. Но весенний дождь короток и такой же короткой, Была радость маравского князя. Франки вторглись во владение болгар, смели передовые охранения, и болгарская земля за Дунаем застонала под жестокими мечами голубоглазых захватчиков. От союза с Ростиславом пришлось отказаться. Отказался. Хорошо хоть, что тут и война кончилась. Борис не чувствовал себя бессильным, слабым, нет. У него за спиной стояло хорошо вооруженное войско. Он мог продолжать войну, однако понял, что в его большом государстве нет должной сплоченности комитатов, что не каждый Таркан до конца осознал свою обязанность полностью подчиняться верховным распоряжениям, что войско его разбросано вдоль границ. Примечание. Комитат. Административная область в Первом Болгарском царстве. Таркан. Знатное лицо в Болгарии. в седьмом-девятом веках. Не лучше были и доклады остальных послов. И тогда Борис понял, что нельзя поддаваться порывам молодости. Сперва следует и укрепить свою власть, и лишь после этого надеяться на силу оружия. Пришлось проглотить застрявшие в горле сухие корки первых ошибок. Острая боль пойдет на пользу, научит впредь быть осмотрительным. Он укорял себя Не надо было так легкомысленно рассылать миссии. Молчание весит больше, чем болтливость, а он оказался болтуном. Если бы он хранил молчание, соседи сами стали бы стучаться в его двери, чтобы заглянуть к нему, понять, что там ждет их, добро или зло. А он вел себя как человек, который поступает не очень дальновидно. Несмотря на то, что он был верховным правителем, Ему пришлось присматриваться к обычным повседневным отношениям между людьми и отсюда черпать для себя знания. Когда человек слаб и уязвим, когда его мучают заботы, когда дома склоки и раздоры, когда скот падает от мора, когда небо не дарит хорошего урожая, когда окрина пшеницы становится дороже горсти золота, тогда человек готов отдать все. добровольно пойти в рабство разве не относится это и к государствам примечание крина буквально кувшин мера сыпучих тел у каждого человека и государства свои злые и добрые минуты и если хочешь иметь друзей помоги соседу когда у него беда на пороге, а хочешь победить покорить воспользуйся его бедой. Все это истины, рожденные жизнью, простые, как будни. И не так уж много от тебя требуется. Спокойствие черепахи, орлиная зоркость, хитрость лисы и жестокость тигра. Борис должен постепенно овладевать всем этим, если хочет сделать сильным свое государство. Хочет существовать. Надо забыть честолюбие, гордыни и самомнение плохие советчики. Умный совет может дать и глупец. Люди устроены не одинаково, и глаза их видят мир с разных сторон, а потому накапливай то, что другие увидели и осмыслили. Но не переусердствуй, соблюдай меру, ибо среди множества умов и глаз легко потерять себя. Бери ровно столько, сколько тебе нужно обозреть. Не жадничай, но и не забывай, что другие могут быть алчны, а потому смотри в оба. Эти истины не были для него новыми, так почему же он забыл о них? Одруманили словословия льстецов, люди, боящиеся за свои титулы, стали наперебой величать его самым мудрым властелином, а он оказался самым наивным. Борис никогда не простит себе опрометчивости первых шагов. Из всех тарканов и бариторканов, боилов и богоинов он выделял только старого анегавона и молчуна тутру. Когда-то их оттеснили, теперь время возвратило каждого на свое место. Крепкая дружба связывала Бориса с обоими, особенно с Анегавоном, несмотря на разницу в возрасте. Старый род онеговонов находился в тесном союзе со многими ханами, был одним из ста опорных столпов государства. Город Средец стал их родовым гнездом. Молодой государь не боялся делиться с Анегавоном и Тутрой, самыми тайными мыслями и намерениями, даже теми, что шли в разрез с утвердившимися законами предков. Земля, которой владели болгары, должна иметь единый знак, отличный от византийского. Славянам, фракийцам и болгарам предстояло слиться в единое целое, раз навсегда преодолеть различия. Как и когда это произойдет, никто не мог сказать. Три языка, различные веры, различные надежды. Долгие зимние ночи, до самого рассвета, Борис и Анигавон часто коротали вместе, сидя у очага. Если при в ханское войско ритуал посвящения присяги в мужестве и верности распространить на всех молодых воинов, но при этом в выплате налогов не приравнять славян к болгарам, значит ровно ничего не сделать. Если же приравнять, Неизвестно, как воспримут это сто родов. Ани Гавон сомневался. Бориса это пугало. Он считал, что в дальнейшем можно подумать и об общем языке для всех. Но в таком случае придется ориентироваться на язык большинства, то есть славян. Сколько людей говорит на чистом болгарском языке? Горсточка. И только дома. И все же, что скажут об этом сто родов? Но ведь они не сохранили свой язык в чистом виде. Славянские слова разгуливают там, как в собственном имении. Говорили и о письменности. Все ханы до Бориса свои заветы на камнях и замечательные наставления на столбах писали по-гречески. Как быть? И уже совсем тихо беседовали они о старой вере предков. Говорить об этом было опасно. Несмотря на то, что они были в комнате одни, оба чувствовали себя неловко. Согласно древним законам, Борис был также жрецом, толкователем знамений и заклинаний, поэтому ему было особенно трудно оспаривать старую веру. При жизни отца было как-то свободнее говорить о ее несостоятельности, но теперь... Хан прекрасно понимал значение того, что со времен государства Аспаруха и до эта вера не стала истинной верой ни для одного местного жителя. Она слишком примитивна и не может соперничать с новым учением, толкующим об общечеловеческой справедливости в добрых делах. За исключением немногих завзятых волокит, которых манило многоженство, никто не пришел омыть ноги в ее очищающем источнике, а руки — в крови обрядовой собаки.